Сура Ар-Рум Римляне Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Алиф Лям Мим Повержены римляне в самой низкой или ближайшей земле, но после своего поражения они одержат вверх. Через несколько, от трех до девяти лет, Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого. В тот день верующий возрадуется помощи Аллаха. Он помогает кому пожелает. Он могущественный, милосердный. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает своего обещания. Однако большинство людей не знают этого. Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к последней жизни. Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом. Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они, мекканские язычники. Их посланники приносили им ясные знамения. Аллах не был несправедлив к ним, они сами поступили несправедливо по отношению к себе. «Концом тех, кто творил зло, стало зло, потому что они сочли ложью знамения Аллаха и насмехались над ними». Аллах создает творение в первый раз, а затем воссоздает его, а после этого вы будете возвращены к нему. В тот день, когда наступит час, грешники придут в отчаяние. Никто из их сотоварищей не заступится за них, и они отвергнут своих сотоварищей. В тот день, когда наступит час, они, творения, разделятся». Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут радоваться или слушать пение в райском саду. А те, которые не уверовали и сочли ложью наши знамения и встречу в последней жизни, будут испытывать мучения. Славьте же Аллаха, когда для вас наступает вечер и когда наступает утро. Ему надлежит хвала на небесах и на земле. Славьте его после полудня и в полдень. Он выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Он оживляет землю после ее смерти, и таким же образом вы будете выведены из могил. Среди его знамений то, что он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и расселяетесь. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас чтобы вы находили в них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамение для людей, размышляющих. Среди его знамений сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом знамение для обладающих знанием. Среди его знамений ваш ночной и дневной сон и ваши поиски его милости». Воистину, в этом знамение для людей, слышащих. Среди его знамений то, что он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а также ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Воистину, в этом знамение для людей, разумеющих. Среди его знамений то, что небо и земля держатся по его воле. Потом Он позовет вас всего один раз, и вы выйдете из могил. Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. Все они покорны Ему. Он тот, кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их, и сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он могущественный, мудрый. Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников, которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем мы наделили вас, которые имеют с вами одинаковые права на это и которых вы опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? Так мы разъясняем знамения для людей разумеющих. Но нет, беззаконники потакают своим желанием безо всякого знания. Кто наставит на прямой путь тех, кого Аллах вел в заблуждение? Не будет для них помощников. Обрати свой лик к религии, исповедуя Едино Божие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого». Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте намаз и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет. Когда людей касается зло, они начинают взывать к своему Господу, обращаясь к Нему с раскаянием. А затем, когда Он дает им вкусить милость от Него, часть из них начинает приобщать сотоварищей к своему Господу. Это происходит для того, чтобы они проявили неблагодарность за то, чем мы их одарили. Пользуйтесь благами, и скоро вы узнаете. Разве мы не послали им доказательство, которое говорило бы им о тех, кого они приобщают сотоварищей к Нему? Когда мы даем людям вкусить милость, они радуются ей. Когда же зло постигает их за то, что приготовили их руки, они тотчас приходят в отчаяние. Разве они не видят, что Аллах увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает? Воистину, в этом знамение для людей верующих. «Отдавай родственнику то, что ему полагается по праву, а также бедняку и путнику». Это лучше для тех, кто стремится к лику Аллаха. Именно они являются преуспевшими. Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, не приумножатся у Аллаха. Приумножен для вас будет закят, который вы раздаете, стремясь к лику Аллаха. Аллах... Тот, кто создал вас, а потом одарил пропитанием, потом он умертвит вас, а потом оживит. Есть ли среди ваших сотоварищей такой, который совершал бы нечто из этого? Причист он и превыше тех, кого вы приобщаете в сотоварищи. Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки, чтобы они вкусили часть того, что они натворили, и чтобы они вернулись на прямой путь. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые жили прежде. Большинство из них было многобожниками. Обрати свой лик к правой вере до того, как придет неотвратимый день от Аллаха. В тот день они будут поделены на две группы. Кто не уверовал, того неверия обратится против него самого. А те, которые поступали праведно, будут готовить для себя места в раю. Это произойдет для того, чтобы он воздал своими щедротами тем, которые уверовали и совершали праведные деяния. Воистину, он не любит неверующих. Среди Его знамений то, что Он посылает ветры добрыми вестниками, чтобы дать вам вкусить от Его милости, чтобы корабли плыли по Его воле и чтобы вы искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны? Мы уже отправляли до тебя посланников к их народам, и они приносили им ясные знамения. Мы отомстили грешникам, и нашим долгом было помогать верующим». «Аллах — тот, кто посылает ветры, которые поднимают облака. Он простирает их по небу, как пожелает, и разрывает их в клочья. Потом ты видишь, как из их расщелин льется дождь. Стоит ему пролить его на тех и своих рабов, на кого он пожелает, как они радуются. Хотя до того, как он был неспосланным, они были в отчаянии». Посмотри на следы милости Аллаха, на то, как Он оживляет землю после ее смерти. Воистину, Он способен оживить мертвых и способен на всякую вещь. Если мы пошлем ветер, и они увидят, как она, Нива, пожелтела, то после этого они станут неблагодарны. Воистину, ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать призыв, когда они обращаются вспять. Ты не выведешь слепых из их заблуждения. Ты можешь заставить слышать только тех, которые веруют в наши знамения, будучи мусульманами. Аллах, тот, кто создает вас из слабости, создает вас из капли или создает вас слабыми. После слабости Он одаряет вас силой, а потом заменяет силу на слабость и седину. Он творит, что пожелает, ибо Он, знающий, всемогущий. В тот день, когда наступит час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего лишь один час. Таким же образом они были отвращены от истины». А те, кому дарованы знания и вера, скажут, в соответствии с предписанием Аллаха, вы пробыли там до дня воскресения. Это и есть день воскресения, но вы не знали этого. В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения или оправдания, и от них не потребуют покаяния. Мы уже привели людям в этом Коране любые притчи, «Если ты явишь им знамение, то неверующие непременно скажут, вы всего лишь приверженцы лжи». Так Аллах запечатывает сердца тех, которые не обладают знанием. «Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истина, и пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя легковесным, не отвращают тебя от религии».